пространство империи Алад. Планета Верена. дом Кванонай. По прилете обратно в Кванонай Алексей только и успел принять душ и сделать несколько безуспешных попыток связаться с командованием, чтобы доложить о происшедшем, как его затребовали в сад отдохновения. Так назывался сад на крыше дома. Кроме уже знакомых присутствовали даже те жрицы, которых Алексей раньше не видел, и несколько пожилых алатов в форменных горатах, дождавшись, пока Алексей сядет, принц легко поднялся. Мне выпала честь огласить решение суда старших кланов, Крау медленно оглядел присутствующих. Мавкир, жрица леса, признан правомочным. На основании закона леса половина всех наличных ценностей клана Карно передается им как возмещение ущерба. Принц принял у одного из сидящих рядом офицaла во огромный слонолапухлис с дерева Аронха, на котором писались важнейшие аладские документы с соответствующим текстом и печатями. Также жрицам дозволяется получить четверть с банковских счетов клана Принц принял второй лист и с небольшим поклоном вручил их Райне как старший среди жриц, затем повернул глаза в сторону Алексея. Ан аллат Алексей им красная звезда. Алексей машинально встал. На основании закона леса и решения суда старших кланов, клан Карно, все его материальные и интеллектуальные ресурсы За вычетом репараций Жрицам передаются вам на правах Игларо Гларорисано, как новому главе клана. Клан Карно теперь будет называться кланом Белым, согласно статье 218 параграфа 9 общего уложения, а вам присваивается титул Арс и ранг аллат Огора. За членами клана сохраняется право перехода в другой клан но не ранее двух райсаров с момента решения суда. По истечении срока выход из клана будет осуществляться по обычной процедуре считать все правонаследования родственниками лама Карно недействительными. Вся полнота распоряжения бывшими членами клана, его ресурсами и владениями передаётся владыке белому. Твою мать сходил за хлебушком, только и успела пронестись в голове Алексея, когда ему вручили непривычно тяжелый лист исписанный серебряными письменами.